Сколько продлился сон, она не знала, но разбудил ее голос коллеги. Вижу, цель, госпожа министр, сказала женщина-офицер, стоявшая справа от нее. Приступить к выполнению маневра сближения. Ракета развернулась соплом вперед и опустилась на астероид почти идеально. Эмма Сто сошла по лестнице и ступила на поверхность. Небесного тела. На Т-14 ТЕ взошло солнце, лучи которого, перед тем, как в шлеме включилась система автоматических фильтров, ослепили астронавтку. Она села на камни, а инженеры приступили к установке колец, чтобы впоследствии привязать к ним тросы и взять астероид на буксир. М-103 смотрела по сторонам и размышляла. «Человек обязательно должен понять что-то очень важное. Мы совершаем одни и те же ошибки, и так до тех пор, пока в нашем мозгу не откроется дверца, и мы не увидим, что можно действовать иначе, более эффективно». Она бросила взгляд на астронавток, которые действовали слаженно, выверив жесты во время многочисленных тренировок. Потом встала на колени, прильнула шлемом к камню, несколько раз ударила молоточком и прислушалась. Там внутри полость. Ее коллеги, прекрасно осознавая последствия этих слов, застыли. «Приступаем к бурению!» — скомандовала министр. Не говоря ни слова, о астронавтки схватили бур с длинным наконечником и стали вгрызаться им в пыльную поверхность астероида. «Надеюсь, я не ошиблась». Перестав встречать сопротивление, бур провалился внутрь. «Эндоскоп!» — бросила «Эмма-103». Тоном заправского хирурга. Одна из астронавток ввела в поверхность штырь с камерой и лампой на конце, благодаря чему МЧ смогли снять внутреннюю полость. «Пришлите кадры мне на смартфон». На экране возникло изображение голубоватой пещеры, посреди которой поблескивало озеро. Рыбы, цветы, водоросли, насекомые самых разнообразных оттенков, от темно-синего до светло-бирюзового. Министр тут же вспомнила кадры, снятые внутри ТЕ-13, астронавтками с лимфоцита. Мы опять столкнулись с новым началом. Правда, нюансы несколько отличаются, хотя бы на уровне цвета. Астронавтки приступили к дополнительному анализу и обнаружили, что экосистема в полости астероида базируется не на сере, а на кобальте. Министр М-103 сообщила эти сведения королеве, не забыв сопроводить свои слова снятыми кадрами. Та, в свою очередь, решила посоветоваться с землянами.